37. ротмистер герт вольготно полулежал на сиденье бесцеремонно оттеснив Вайса к бронированной холодной стенке вездехода после уютного сна в электроотапливаемом авиационном комбинезоне после кофе со значительной порцией коньяка он пришел в добродушное настроение и был не прочь поболтать с вайсом очевидный геррт Пожелал разъяснить своему спутнику, что, хотя чин у него небольшой, он только ротмистер, но положение его в германской промышленности равно генеральскому, и даже больше того. И, по существу, люди, подобные ему, обладающие крупным капиталом, независимы настолько, что могут позволить себе говорить такие вещи, которых не посмеют высказать безнаказанно вслух даже самые матерые нации. О Канарисе он заметил пренебрежительно — Что в годы Первой мировой войны тот работал агентом вместе со знаменитой Мата Хари, но, по всей вероятности, выдал ее французам, и этим спасся от ловушки, расставленной ему вторым бюро. Сейчас положение Канариса незавидное, потому что Гиммлер, рано или поздно, но все равно добьется объединения, подчинит себе все немецкие разведывательные службы и практически станет вторым лицом в империи. Что же касается Гейдриха, то ходят слухи, будто он приказал похитить из могилы своей бабки старое надгробие, где значилось ее имя — Сара Гейдрих, и заменил другим, на котором высечены теперь только инициалы. Об этом знает Канарис, и Гейдрих знает, что об этом знает Канарис, и поэтому они вынуждены ладить между собой. Самым дальновидным из всех наций Герд считал Геринга. Слабость его к и чинам простительна, потому что Геринг стал на солидный путь, его концерн позволит ему войти в круг истинных правителей Германии, таких как господа Стиненс, Борзик, Круп, Тисен. Именно они и представляют Германскую империю. Политическое дарование Гитлера именно в том, что он понял это раньше, чем все другие руководители национал-социалистической партии. Герц сказал, что когда высшие чины генерального штаба, разрабатывая планы будущей войны, проводили в 1936 году в Дрездене учения, на них присутствовали bosch Феглер, Шпрингроум, Сименс, Тиссон, Круп, Борзик, а также другие крупные промышленники, которые подготавливали экономическое обеспечение этой наступательной войны. Но если немецкий генеральный штаб и имперское правительство мыслят в рамках узконациональных интересов, то крупных промышленников отличает широта мышления, и их международные экономические связи независимы от того, находится государство в состоянии войны между собой или не находится. Так, например, Крупп еще до Первой мировой войны заключил сделку с английской военной фирмой Виккерс-Армстронг. Продал ей патент на взрыватель для ручной гранаты. При заключении сделки было обусловлено, что за каждую использованную гранату уплачивается по одному шиллингу, и англичане в соответствии с этим условием выплачивают крупу дивиденды. Такие же доходы получают другие немецкие фирмы за оптические прицелы. В свою очередь немецкие промышленники выплачивают дивиденды за подобные сделки иностранным фирмам, в том числе крупнейшим концернам США, так же, как и те им. «Поэтому, — наставительно сказал Герд, — «Наш поход на Россию — это как бы священная война, связанная не только с интересами Рейха, но и с главной целью — покончить с коммунизмом, который опасен тем, что пытается подорвать у народов Европы доверие к цивилизации, покоящейся в незыблемых устоях». Иоганн спросил, «Если я вас правильно понял, чем больше английские солдаты будут бросать в нас гранат со взрывателями нашей системы, тем больше будет приток к нам английских фунтов». «Совершенно верно», — согласился Герд. «Поэтому, как бы ни была разрушительна война между цивилизованными державами, в итоге она укрепляет экономическую и финансовую мощь самых могучих промышленных объединений, не затрагивая политических и экономических устоев. Именно благодаря этим обстоятельствам мы вышли из огня Первой мировой войны как птица Феникс» и с еще большей энергией и оснащенностью вступили в новую силовую акцию. «Вы, несомненно, будете министром!» — с восхищением воскликнул Вайс. «Вы обладаете исключительным аналитическим даром». «Я только называю вещи своими именами!» — поскромничал Герт. Добавил добродушно. «Некоторые наши молодые люди считают представителей делового мира бездельниками, живущими в роскоши и праздности. Как видите...» «Я отдаю все свои силы работе, испытываю лишения наряду со всеми другими офицерами, не позволяю себе никаких излишеств и служу фюреру с преданностью и благодарностью за ту исключительную решимость, с какой он широкими насильственными мероприятиями избавил нас от опасности, угрожающей целостности исторически сложившейся системы, управляемой теми, кто этого достоин по правовым принципам собственности». На ночлег остановились в Гомеле, в расположении Абвер-группы номер 315. Как обычно, авверовцы офицеры этой группы были в штатском. Держались они друг с другом свободно, по-товарищески. В большинстве это были выходцы из интеллигентных семей, воспитанные тактичные. И представителям штаба Вали они оказали приятное, без тени подхалимажа, но вместе с тем подчеркнуто уважительное гостеприимство — Разговоры с гостями носили характер светской болтовни. авдеровцы не прочь были посплетничать и дружелюбно высмеивали различные мелкие происшествия, участники которых довольно терпеливо относились к тому, что их избрали мишенью для шуток за столом. Так, во время ужина, устроенного в честь Герда и Вайса, объектом дружеского розыгрыша стал зондерфюрер Вилли Крахт, Намекали на его дунжуанские похождения, что ему, несомненно, льстило. Начальник зондергруппы Дресс рассказал, между прочим, про него одну занятную историю. Вилли Крахт вынудил к сожительству радистку из парашютной группы, некую Раю Мокину. Впоследствии выяснилось, что эта Мокина предательница и работает на противника. Ее вторично арестовали, на этот раз органы СД, начальником которого в Гомеле был Вилли Шульц, большой друг Крахта. И вот, чтобы подшутить над Крахтом, он во время допросов сожительствовал с ней. Потом они оба присутствовали по долгу службы при ее казни, а она вдруг стала кричать «Вилли, Вилли!», но поскольку они оба были Вилли и имели к ней равное, личное касательство, положение их оказалось настолько комичным, что даже унтер-офицер, проводивший казнь, не мог удержаться от улыбки. И Дресс, стремясь представить себя рыцарем без страха и упрека, разъяснил свое повествование. «Как видите, чувство юмора скрашивает некоторые мрачные стороны, связанные с выполнением нашего долга». Заметив, что из всех присутствующих только Герт и Вайс не улыбнулись, сообщил уже другим строгим и осуждающим тоном. «Но вообще я не поощряю подобных развлечений». И, обратившись к Рахту, спросил. «Вы помните, Вилли?» «Мы держали на отдыхе после основательного пребывания в тюрьме и достаточно энергичных допросов гестапо некую милу, в прошлом машинистку какого-то маленького учреждения. Хорошенькая девица, правда, слишком тощая и изнуренная. Но некоторым именно такие нравятся. И вот гостившие у нас старшие офицеры из Берлина после ужина с напитками возымели желание нарушить уединение этой девицы. Что же сделал я? Умчался вперед на машине и увез ее на дачу». Берлинские друзья были этим не только огорчены, но и возмущены, и это грозило мне неблагоприятным отзывом о нашей работе, но я пошел на это в интересах Абвера. Агенку должны были на следующий день забросить, но помилуйте, как бы она могла выполнить задание после такого визита, причем нескольких мужчин. И тут я пресек их поползновение со всей решительностью, не колеблясь ни на минуту. «И где же сейчас эта худышка?» — поинтересовался Герд. Вилли Крахт не мог сдержать усмешки, но дрес строго взглянув на него, с готовностью объяснил. — К сожалению, господин Ротмистер должен вам доложить, разбилась при первом же выбросе на парашюте. Не раскрылся, но, полагаю, не из-за технической неисправности. Некоторые из них, знаете ли, избирают подобный возмутительный способ для того только, чтобы уклониться от выполнения задания, — добавил почтительно. «Конечно, контингент вашей школы представляет большую ценность. Мы же вынуждены мириться с подобными потерями. Вербуем наспех, по тюрьмам, получаем материал физически крайне ослабленный. Как только перестают волочить ноги, засылаем». «Время на подготовку весьма ограниченное. Попадаются и ценные экземпляры. Сыновья тех, кого большевики некогда лишили крупной земельной собственности». У них развиты способности к террористическим актам, но, к сожалению, они снова падают жертвами тех, кто воспользовался их землей. Пожаловался. «Вы видели белорусские деревни? Мужиков? Азия? По сравнению с крестьянами, имеющими землю, в любой европейской стране нищие. И вот загадка. Уходят целыми селениями в партизанские отряды, дерутся как дьяволы. Мне думается, они развращены политически значительно сильнее, чем мы предполагали». Поэтому только соединением усилий частей сс и вермахта удастся осуществить массовую ликвидацию излишнего населения на этих оккупированных территориях. Это не гуманное, но единственное целесообразное действие». Вилли Крахт предложил Вайсу переночевать в его комнате. Сдержанность гостя Крахт принял за своего рода чопорность, свойственную выходцам из дворянских семей, и, желая расположить его к себе, рассказал подробную историю своего сближения с Раей Мокиной. После вина Крахт был настроен сентиментально и, лёжа на койке и, куря сигарету, в длинном костяном мундштуке говорил, мечтательно прикрыв глаза. — Вы себе представить не можете, какое это было занятное существо. Как неистово она меня вначале ненавидела, но я, чтобы смягчить её, сделать более приятной и, пользуясь своей дружбой с начальником местного отделения СД или Шульцем, — Попросил его о некоторых поблажках для заключенных, которые, как утверждала рая были абсолютно ни в чем не виновны. И даже доставил ей письмо от них. Ну и позволил себе также быть объектом ее пропаганды. Унизил своих родителей до степени рабочих, рассказал о себе рождественскую сказку. Бедный мальчик копит фенинги, чтобы учиться в школе. Представьте, это измученное беседами в СД существо стало даже жалеть меня, как заблудшую овцу в стае волков. Ее наивность была настолько трогательной и восхитительной, что откровенно между нами я просто влюбился. К сожалению, наедине со мной она говорила такое, что мне пришлось официально доложить Шульцу о ее неблагонадежности. — И что же было дальше? — Вы же слышали. Ее казнили. — Были основания? — Да, кое-какие основания у Шульца были, хотя Шульц, этот грубый баварский мужлан, мог бы повременить хотя бы из уважения к моим чувствам. «Вы ее вспоминаете?» «Да, конечно. Это хотя и советская, но, безусловно, гретхен, с присущей ей наивностью, чистотой и страшно упрямой убежденностью». Иоганн смотрел на Вилли Крахта, такого деликатного, благовоспитанного, смотрел на его высокую опрятную шею, на его лицо, чуть бледное, узкое, с правильными чертами, на его выпуклые, голубоватого оттенка глаза, на его по-женски безмускульные руки – На теплую фуфайку, которую Вилли заботливо надел, чтобы не простыть ночью даже под периной, привезенной, очевидно, из дому. Он видел на тонкой шее Вилли золотую цепочку со связкой медальонов иконок, которые тот, прошептав молитву, прежде чем лечь в постель, бережно поцеловал. Вилли показал Вайсу портрет своей сестры, сказал, что они близнецы Нежно любят друг друга, и один из медальонов — талисман, который его сестра приобрела за большие деньги у известного в Мюнхене астролога, и этот талисман должен уберечь его от насильственной смерти. И глядя на тонкую шею, на которой висел талисман, Иоганн не мог позволить себе даже подумать о том, с каким бы наслаждением он сдавил своими пальцами эту шею. Полузакрыв глаза, он мысленно повторял номера автомашин, которые, как ему удалось заметить, развозят по конспиративным квартирам аввера в Гомеле пайки с продуктами. Зная номера этих машин, оперативная группы или партизанские группы смогут установить места явок немецких агентов. И пока он впечатывал всю эту нумерацию в свою память, Вилли, удобно улегшись на подошках, понизив голос, сплетничал. Говорил он главным образом о своем начальнике. Капитан Дресс — пьяница. Недавно он, совершенно пьяный, ввалился к отмечавшему свой день рождения коменданту города старому прусскому служаке. Бухнул на стол, прямо перед носом изумленного полковника, вытащенную из-за двер групповской столовой пыльную, полузасохшую пальму и, прервав речь, которую тот произносил, долго жал и тряс его руку. Потом сел за стол и уснул, положив голову на тарелку. Всего несколько дней назад он пил здесь, в этом доме, с ротмистром фон Вальда. Но когда ротмистр покинулся бутыльника и пошел спать, Дресс ворвался в его комнату и потребовал продолжить выпивку. Вальда отказался. Тогда Дресс объявил, что если тот не вернется к столу, он помочится здесь же, в комнате Вальды, на печку. Вальда взял пистолет, лежавший на ночном столике, и прицелился. С трудом удалось утащить Дресса из комнаты. Постоянный собутыльник капитана, начальник гомельской жандармерии, и тот стал его избегать после того, как Дресс ночью вломился в жандармерию и пошел по длинному коридору, стреляя в лампочки. Жандармы решили, что это нападение партизан, и все могло окончиться ужасно, если бы начальник жандармерии не узнал голос Дресса, кричавшего при каждом выстреле. «Желаю пить! Желаю пить!» Но вообще-то Дресс — хороший служака. Добр ко всем сослуживцам, заботлив, а недостатки его можно объяснить, ведь допросы местного населения контрразведывательный отдел ведет ночью. К тому же у людей низшей расы настолько притуплены болевые ощущения и так не развит естественный для каждого живого существа страх смерти, что приходится прибегать к особым мерам, и это требует от работников второго отдела колоссального самообладания и такой грубой физической работы, по сравнению с которой труд каменотеса или мясника — детская забава. О себе Вилли сказал с содроганием, что он не выносит криков, и не может понять, как их выносят другие его коллеги. И вообще, это ужасно, что мы, немцы, вынуждены так ронять свое достоинство с этими людьми, не желающими понимать всю бессмысленность сопротивления новому порядку. Вайс спросил, «Ну а если нам несколько смягчить отношение к местному населению?» «Что вы!» — ужаснулся Вилли. «Это было бы воспринято ими как проявление слабости, и они стали бы еще чаще нападать на нас. Нет-нет, как это не жестоко, но жестокость — единственное средство. Вы же знаете, считается, что мы находимся в тылу, но опасности, которым мы здесь подвергаемся, ничуть не меньше, чем на фронте». Пожаловался. «А наград дают меньше. Это несправедливо». «Вы свое получите», — твердо сказал Вайс. «Это я вам обещаю». И Тун, которым он это произнес, ему самому показался непростительно откровенным, но Вилли ничего не заметил. — Конечно, вы можете замолвить в штабе Вали доброе слово обо мне, — сказал он и вежливо пожелал. — Спокойной ночи, дружище. А что оставалось Вайсу? Ответить тем же? Утром еще до завтрака Иоганн напомнил Вилли Крахту о его желании быть аттестованным штабу Вали с лучшей стороны и в связи с этим попросил как о любезности чисто по-товарищески информировать его о достоинствах и недостатках агентов, работающих на группу номер 315». Вайс объяснил, что ротмистер Герт имеет поручение подобрать кандидатов для разведывательных школ, но по вполне понятным мотивам капитан дрес предпочтет лучших агентов оставить при своей группе и поэтому может необъективно охарактеризовать их. Крахт, замявшись, напомнил о правилах обращения секретной документации. Вайс изумленно пожал плечами. «Но разве я прошу, чтобы вы давали списки мне в руки? Отнюдь!» «И читать их буду не я, а вы. Просто я взгляну на то, что вы читаете. и Если агент не заслуживает доверия, ну, вы ограничитесь одной лишь мимикой». Положив руку крахту на плечо, и Иоганн сказал доверительно-дружески. «Только между нами. Вы знаете, чей зять, господин Герт?» «О!» — воскликнул Вилли. «Еще бы!» «Так вот». «Ротмистер Герт не обладает некоторыми качествами, необходимыми для офицера Абвера, и, по-видимому, не стремится их приобрести. Капитан Дрес легко проведет его. Но если Герт узнает, что вы оказали ему маленькую услугу...» Вайс устремил глаза ввысь, произнес задумчиво. «В конце концов, после войны нам с вами вилли, как и многим молодым людям, благодарной совладельце такой крупной фирмы, какую представляет Герт» может дать значительно лучшее положение в обществе, чем железные кресты всех степеней. Я лично именно так думаю и так поступаю». Крахт заколебался. «Но как я могу быть уверен? В том...» Он несколько замешкался, скулы его порозовели. «Ну, в том, что вы не припишете себе мою заслугу». «Если рот, мистер...» «Не выкажет вам благодарность, вы можете без всяких церемоний представить меня перед ним в самом невыгодном свете», — решительно заявил Вайс и добавил с улыбкой. «Но клянусь вам, Вилли, у вас не будет нужды прибегать к этому». Вилли Крахт выполнил просьбу Иоганна Вайса. Натренированная память помогла Иоганну с автоматической точностью почти зрительно запечатлеть то, что его интересовало. Оставался Герд. Тут требовалась работа на чистом воображении. Юаган спросил Герда, не считает ли он разумным взять в качестве сувениров несколько икон со старинного русского храма. В самых богатых домах Германии иконы сейчас считаются модным украшением. Герд обрадовался. Тогда Юаган произнес тоном заговорщика. Капитан дрес намеревается раздобыть их для себя. Но Зондерфюрер Крахт, желая сделать вам приятное, «Сообщил мне, где находится этот храм». «Отлично! Я ему чрезвычайно признателен!» Вайс сказал настойчиво. «Я думаю, господин Ротмистер, вы выразите Крахту свою благодарность, но только в самых общих выражениях, чтобы не поставить его в затруднительное положение перед капитаном». «Можете быть уверены!» — решительно пообещал Герт. И он выполнил свое обещание. Горячо пожал руку Крахту, дал свою визитную карточку и многозначительно заявил, что не забудет... Его любезности. О церкви, превращенной в склад боеприпасов у Аган, узнал от бывшего дьякона, находящегося на службе Абвергруппы номер 315 в качестве возчика. Вайс не раз беседовал с этим типичным русским бородачом, который интересовал его главным образом потому, что развозил продукты агентам, живущим на квартирах в разных концах города. По пути на аэродром они заехали на склад, и герд беспрепятственно получил модные украшения для своего загородного дома. На секретном аэродроме Абверт-части, где стояло только несколько транспортных самолетов, Вайса подстерегала первая и очень неприятная неожиданность. Здесь оказалась группа агентов, подготовленных в школе ЗЭД, и если они и не отличались столь фундаментальной и технической подготовкой, как агенты Варшавской центральной школы при штабе Валли, то обладали другими особенностями, свойственными стилю этой специальной школы. Почти всех их заставляли быть исполнителями казней, и фотографии, запечатлевшие их в этот момент, заменяли в их личных делах письменные работы курсантов Варшавской школы, в которых те объясняли, почему они считают себя врагами советской власти. Их тренировали в технике совершения террористических актов. Это были утратившие человеческие чувства, отупевшие, готовые на все законченные мерзавцы. Группу Варшавской школы включили в группу агентов школы z и старшим оказался уже не гвоздь, на чем строил Вай свои расчеты, а агент из «Зет» по кличке «Хлыст», совершивший уже не одну операцию. В соответствии с инструкцией за час до вылета, Вайс выдал своим курсантам карту объекта разведки масштаба 1 к 30 тысячам, карту пути от места высадки до объекта масштаба 1 к миллиону, наганы с патронами, компас один на двоих, карманный электрический фонарь один на двоих, советские дензнаки по 10 тысяч рублей каждому, ручные часы, складные ножи. В порядке исключения заставил радиоинструктора опробовать вместе с гвоздем его позывные и позывные его корреспондента. Еще раз проверил букву, обозначающую его подпись, пароль на случай перехода обратно через линию фронта, личный номер для предъявления в штабе любой немецкой части. Выдал гранату, которой гвоздь был обязан в случае крайней необходимости уничтожить рацию. Вайс знал, что руководство никогда не смешивало в одной операции выучеников разных школ. Необычный поступок со стороны педантичного начальства его насторожил и заставил видеть за всем происходящим нечто недоброе и опасное. По выражению «глаз гвоздя» он понял, тот уже догадался, что план срывается, и хлыз со своими людьми занимает господствующее положение». Вальс задержал гвоздя под тем предлогом, будто хотел проверить, как тот пригнал ремнями себе на грудь обернутую в одежду рацию. «Плохо», — прошептал гвоздь. Иоганн кивнул. «Мне бы хоть первым выпрыгнуть. Зачем?» «Есть соображение», — он посмотрел Иоганну в глаза и твердо добавил. «Надо». иоган знал, что в соответствии с инструкцией посадка в самолет производится в порядке обратном порядку выброски — «Тот, кто садится последним, выбрасывается первым» и сказал об этом Гвоздю. В довершении всего Гвоздю вдруг было приказано снять себе и передать ее радисту из школы «Зет». Тем самым терялась возможность сообщить в центр радиосигналами о месте нахождения группы после приземления. Но новый радист, взяв у Гвоздя рацию, забыл попросить у него полагающуюся к ней гранату, и она осталась у Гвоздя. Перед самой посадкой Гвоздь уселся на землю и стал переобуваться». Из-за этой задержки он поднялся по трапу последним. Оглянувшись на тоскливые потери на глядящего ему вслед у Агана, гвоздь вдруг успокоенный и торжествующе усмехнулся. Вернувшись с летного поля в штабной барак, Вайс застал здесь хаки и синицу. Вначале его удивило их путешествие вместе с курсантами, но потом он как-то не задумывался об этой странности, и только теперь, увидев их встревоженные лица, он понял, что все это неспроста — и, вероятно, имеет какое-то отношение к нему, потому что оба они устремили на него явно беспокойно-выпросительные взгляды. Вошел ротмистер Герт вместе с комендантом аэродрома и, держа в руках телеграфную ленту, прочел, запинаясь, приказ штаба. Предписывалось немедленно высадить в тылу противника для выполнения особого задания группу в следующем составе «Вайс» — старший, «Радист» — «Хаке» — «Синица». О цели задания группе будет сообщено сразу же после ее приземления. Комендант, как только Герц закончил читать приказ, потребовал, чтобы члены группы сдали свое личное оружие для замены его советскими пистолетами ТТ. И тут же солдат внес советское обмундирование, белье, носки, сапоги и даже советские папиросы и спички. А комендант разложил на столе армейские документы, изготовленные в мастерской Аввера. Для Вайса была заготовлена орденская книжка. Переодевшись, Йоганн старался понять, зачем у него сразу же отобрали личное оружие. Если не дадут другого, значит... Но что значит? Где он мог допустить ошибку? Оплошность. И потом, он ведь не один, с ним хаке синица. Нет, здесь явно таится что-то другое. Да, вот и комендант принес пистолет и, сверив по номерам, положил рядом с документами. «И даже гранаты лимонки выложил на стол, это хорошо, значит тут другое». Вайс подошел к столу и, улыбаясь, попросил коменданта разъяснить, есть ли какие-либо особенности у советского оружия, которые следует учесть. Комендант с вежливой готовностью дал необходимое объяснение. Но Вайс заметил, что ротмистер посмотрел на него при этом вопросительно и удивленно. иоган понял, что он переиграл. «В школе ведь изучали все образцы советского оружия». И тут же Йоган заявил коменданту, что ему отлично известны конструктивные особенности советского оружия. Но он задал свой вопрос, чтобы узнать, пристрелен ли его пистолет и какие при этом выявлены особенности, ибо всякое оружие обладает своими особенностями, и их следует учитывать при стрельбе. Комендант сказал «Нет, не пристрелен». «Напрасно», — пожурил Вайс. «Значит, если я промахнусь, отвечать будете вы». «Правильно», — согласился Герт. «Это серьезное упущение». Комендант взглянул на часы. — Пора. Пообедать придется в самолете. Солдат помог им надеть парашюты. Вайс подошел к Герду, протянул руку. — До свидания, господин Ротмистер. Но герд будто не видя протянутой руки и с недоступным выражением лица, произнес сухо. — Желаю вам с выполнить ваш долг. Йоганн мельком поймал тусклый, неприязненный взгляд Герда и сделал вывод, в котором правда еще не был окончательно уверен. Выброску их в тыл Герд не рассматривает как подвиг. Это ясно. Герд не сумел притвориться, будто провожает его как героя на подвиг, и тем самым кое-что выдал Вайсу. Он чем-то озабочен. Уж не тем ли, что так откровенно беседовал с Вайсом, и когда они были в абвер группе номер 315, слишком подчеркивал перед офицерами свое к нему расположение. Но почему это теперь его беспокоит? Йоган решил первым подняться по трапу в самолет, чтобы прыгать последним. Зачем? Чтобы выгадать лишние минуты. Они могут пригодиться. Окна в кабине самолета были заклеены черной бумагой, в какую обычно заворачивают фотопленку. Самолет выкатился на взлет тотчас, как захлопнулась дверца за Хакке. У Хакки на груди была подвешена рация, он вошел последним. Батареи с питанием находились у синицы. Несколько минут летели в полном мраке, потом зажглась лампочка в потолочном плафоне. Синица объявил, что помирать на голодное брюхо не собирается, и развернул свой пакет с едой. На каждого была бутылка водки. Хаки почти не притронулся к еде, но, держа бутылку в руке, часто отхлебывал понемножку из горлышка. Синица ел и пил смачно. Он быстро охмелел, стал болтливым, подбрасывая на ладони ампулку с ядом, сказал нежно на нее поглядывая... «Говорят, мгновенно. Раз и готов». «Кто говорит?» — спросил Вайс. «Те, кто пробовал?» «Правильно!» — расхохотался Синица, потом спросил с надеждой. «Все ж таки химия. А вы немцы в ней великие мастера, не то что мы сиволапые». Вздохнул. «Эх, Россия!» — дунул на другую ладонь. «Была и нет?» — пожаловался. «А я все ж таки хухрик». Вайс спросил. «Хухрик?» — Это что, по-русски? — Так, — сказал печально Синица, — вроде тех, кто сами себя обмошенничают, а других не умеют. Небось, те, кто поумнее, сидят себе в Берлине на заседаниях и сочиняют контрреволюции, а те, кто попроще, тех, как меня вот, швыряют будто мусор с балкона на головы прохожим. — Вам это не нравится? — Нет, почему же, — насторожился Синица. — У каждого своя доля хаке явно презирал синицу, недовольный, очевидно, тем, что этого русского поставили с ним как бы в равное положение. Он сказал доверительно Вайсу. «Я полагаю, что этот тип должен быть только нашим носильщиком». Вайс кивнул. Снова отхлебнув из бутылки, хаке пробормотал раздраженно. «Я полагаю, моя кандидатура была выбрана господином Ротмистром, потому что я сообщил партии о некоторых его чрезвычайно вольных взглядах». «И что же?» — спросил Вайс. Побагровев, Хаки ответил озлобленно. «Мне дали строжайше понять, что господа, подобные Герду, находятся вне досягаемости, и мы, нации, обязаны им, а не они нам. Как вам это нравится?» «Насколько я помню», — строго сказал Вайс, «все крупнейшие промышленники и финансисты оказали фюреру поддержку в самом начале его пути, о чем я вам не рекомендовал бы забывать». «Да», — согласился Хаки, — «это верно». Но я проливал кровь за фюрера. Да, но не на фронте. И не свою. хаки задумался, потом сказал обиженно. С гестаповцами так не обращаются, как со мной. Их не посылают на подобные задания, они работают в тылу. Почему же вам выпала эта участь? Хаке опять приложился к бутылке. Еще больше. Побагровел, закашлялся. Вытер мокрый рот ладонью и прошептал, дохнув в лицо Вайса перегаром. Потому что я... Как и многие другие ветераны движения, многовато знаю. Кое о чем таком Поэтому вот...» Хаки похлопал себя по спине, где как горб возвышался парашют. «Меньше свидетелей. Людвиг Рэм предупреждал нас, что фюрер пойдет за наш счет на сделку. Вот и получилось!» Он скривил рот. «Господин Герт, фигура. А я старый ветеран. Нации. У этого фабриканта под каблуком. И фюрер тоже!» «Господин Хаке», — осуждающе произнес Вайс, — «я не желаю слушать ваши рассуждения». Хаке откинулся к стенке кабины, внимательный и долго смотрел на Вайса, потом сказал совершенно трезвым тоном. «Это не мои рассуждения». «А чьи же?» «А ты как думаешь?» — грубо заявил Хаке. «Мне безразлично, с кем я буду работать?» «Нет, парень, не безразлично. Я тебя пощупал». «Понял?» «И что же?» «А ничего», — сказал Хаке. «Ничего». — Сойдешь за ангелочка. Только вот, думаю, советские тебя сразу отгадают. — Почему? — Уж очень ты немец, из тех, кому еще в Гитлер-Югенд вколачивали, каким должен быть немец. — Да, я такой, — с гордостью согласился Вайс. — Но никто не будет знать, что ты с петлей на шее захочешь поорать «Хайль Гитлер!» — Никто! — А ты где в это время будешь? — спросил Вайс, предупредил. — Ветеран. «Запомни, струсишь, я тебя сразу же к твоему рэму отправлю». «Правильно», — сказал Хаки. «Правильно говоришь, командир. Настоящие слова». И протянул руку. Но Вайс не подал своей. Сказал холодно. «Ладно, посмотрим, каков ты там будешь». «Тоже правильно», — и Хаки, довольно улыбаясь, объявил. «Крепкий ты парень. Вот такой, какие нам нужны». И, слушая Хаки, говоря с ним... Иоганн упорно думал, чем вызвано решение штаба Вали забросить его в тыл. Он засек время взлета, по его расчетам самолет уже должен был миновать линию фронта и лететь над советской территорией. Но моторы почему-то работают на одном и том же режиме, и нет расслабляющего ощущения высоты. Вайс знал, что по инструкции самолету полагается брать... Над территории противника потолок от 4000 до 6000 метров, и кабина снабжена кислородными аппаратами. Странно. Потом он думал о том, что ему придется сразу же овладеть рацией Хаки. Надо дать знать центру об опасности, которую представляет сейчас группа, куда входит гвоздь, а также сообщить о месте своего приземления. Но как завладеть рацией? Применить оружие? Он может пристрелить и хаки, и синицу еще в воздухе, когда те будут висеть под ним на парашютах, ведь он прыгает последним. Но тогда безвозвратно, необратимо погибнет Иоганн Вайс. Останется только Александр Белов по существу, погубивший ефрейтора Аввера Вайса, бесценного человека. А его долг — спасти Вайса, сохранить Вайса и вернуть Вайса туда, где он должен сейчас находиться». А как тогда предотвратить злодеяние группы, где гвоздь оказался блокированным агентами школы ЗЭД? Заодно с ним только двое. Он успел обработать двоих и в свое время сообщил об этом Агану. В кабину вошел второй пилот и приказал готовиться. Парашюты были полуавтоматического действия. Шпильку крышки дергает не парашютист, а канатик, прикрепленный к самолету. Над люком для сбрасывания протянут стальной трос, а на крышке парашюта уложен змейкой канатик длиной 8-10 метров с карабином на конце. Перед прыжком часть канатика отпускается, и карабин защелкивается на тросе, и разведчик вниз головой сползает по жалобообразному люку. Никакой специальной парашютной тренировки, даже объяснений, как нужно прыгать курсантам, не дается. Сообщают лишь, что при приземлении ноги надо держать вместе, а падать на бок. Эти же рекомендации получили Вайс, Хаки и Синица. Командование штаба Вали считало нецелесообразным расходовать моторесурсы и горючее на обучение курсантов парашютным прыжкам. И так как обычно при приземлении кто-нибудь из агентов получал тяжелые травмы, старшему группы вменялось в обязанность бесшумно избавиться от раненого. Командование штаба Вали, так же, как и руководство других разведывательных школ, стремилось к максимальной экономии всех материальных средств, и снижение затрат производилось с необычайной тщательностью – Даже зимнее обмундирования агентам выдавали непарное. К суконной гимнастерке бумажные брюки или наоборот. Вот почему добротные советские офицерские шинели не получал никто. Их, если они были, распарывали и отсылали в посылках своим домашним. Первым сполз по желобу Хаке, за ним синица. Светящееся звездное пространство океаном повисло над головой Иогана. Он окунулся в белый мрак облачности, а потом в темные сумерки ночи. Он начал подбирать стропы с одной стороны, чтобы приземлиться несколько в стороне от своих напарников, рассчитывая на возможность случайной встречи с кем-нибудь из советских людей, когда он пойдет на сближение. Глядя вниз на всплывающую навстречу землю, Илган заметил отчетливую выпуклую сетку межей, которую не мог скрыть слабый снежный покров, а в стороне мелькнула острие кирхи. «Вот!» Разгадка того, чему он так тщетно искал объяснение Иоганн стал быстро подбирать стропы, теперь уже для того, чтобы сблизиться при приземлении с напарниками. Поздно. Он поджал ноги, принял удар и повалился на бок на вздутое полотнище парашюта. Отстегнув и закопав парашют, поспешно зашагал к месту приземления напарников. Но вдруг остановился, вынул пистолет, сел на корточки снял ушанку и, засунув в нее руку с пистолетом, нажал спусковой крючок. «Щелчок!» Выстрела не было. Оттянул ствол, повторил все сначала. Выстрела не было. А когда он вынул из гранаты запал и осмотрел его, латунная трубка со взрывчаткой оказалась пустой. Ловко. Значит, вот что они со мной затеяли. Ладно. Иоганн уже не шел, обежал через поляну к темнеющей опушке леса, где, как он и предполагал, его ожидали напарники. Хаки уже с наушниками на голове сидел у рации. «Приказано идти прямо по просеке, в старушку лесника, и там ждать дальнейших указаний». Старушка оказалась нежилой, заброшенной. Возле печки Иоганн увидел пуловгоревшие клочки польского букваря, а на пустой пыльной консервной банке, стоявшей на подоконнике, была датская этикетка. «Пока хаки» переплетал антенным канатиком бельевую веревку, висевшую во дворе, чтобы замаскировать антенну, Вайс мысленно собирал воедино все им подмеченное, обнаруженное и окончательно утверждался в том, что стал объектом проверочной комбинации, задуманной и с импровизированной Дитрихом, и сознание, что теперь он может принимать решение не вслепую, вселяло в него бодрость и уверенность в себе. Вайс запретил разводить огонь, поужинали в сухомятку, Приказав синице нести дежурство первым, он предложил Хайке выспаться как следует и сам тоже лег на дощатый топчан. Старушке пахло гнилью, сыростью. Спать на голых досках было жестко, зябка но иоган приказал себе уснуть, ни о чем не думать, так как надо отдохнуть, вернуть свежесть, ясные и четкие мысли. И думая о том, что не надо ни о чем думать, он уснул. Их взяли на рассвете. Синица сидел на земле, раскачивался, стонал, прижимая ладонь к окровавленной голове. С ним не церемонились, пинками заставили подняться. Хаки, связанный, корчасть скрипел зубами. Но его никто не бил, как не били и Вайса, только ныли руки, скрученные за спиной, куском антенного канатика. Два парашюта, выпачканные землей, как улики, внесли в сторожку. Человек с двумя шпалами в петлицах и звездой политработника на рукаве, командовал захватившими их бойцами. Хаки и Вайса отвели в погреб ледник рядом со сторожкой лесника и заперли там. значит допрос решили начать с синицы. Они хорошо провели операцию, эти парни. Но если они особисты, почему ими командует батальонный комиссар? И почему они сразу же обнаружили два парашюта на точке приземления и не могли найти третий, который Вайс зарыл не на обусловленном месте, только слегка засыпав землей? Все подкрепляло предположение Вайса. Один из этих людей беспрестанно, как заведенный, тщательно ругался матом. Другие обменивались негромкими и короткими фразами, подкрепляя их указывающими жестами, словно они были уверены, что их слова можно понять. Батальонный комиссар в лайковых перчатках. Забавно. Боевая операция, а руки у него в перчатках. В перчатках. Какая же может быть точность стрельбы в перчатках? Ясно. Он не рассчитывал, что придется применять оружие. А почему не рассчитывал? Ведь он так уверен, что взял немецких парашютистов. И правильно, что уверен. Разве советские военнослужащие будут выбрасываться сами у себя в тылу на парашютах? Ведь парашюты-то обнаружены. Сквозь деревянную вытяжную трубу в кровле погреба донеслись вопли и страдальческий визг синицы. В темноте Вайс не видел Хаки, но слышно было, как тот ворочается на соломе, уложенный поверх льда. Хаки спросил Сипла. «Слышишь?» — добавил глухо. «Но я не дам такого концерта русским. Пусть хоть кожу сдерут!» — потом осведомился. «А может, они хотят нас здесь заживо заморозить?» «Не думаю», — сказал Вайс. От озноба голос его звучал сипло тросишь спросил Хаки. «Пока не очень». Синица перестал вопить. Вызвали Хакке. Он нашарил во мраке руку Вайса, пожал, пообещал. «От меня ты звука не услышишь. Я лучше откушу себе язык». Дверь захлопнулась. Иоганн остался один, прислушался. Кроме возни, падения тела, глухих ударов — ничего. «Ай да Хакки, Крепкий мужик!» У Иоганна уже не было сомнения в том, как ему следует себя держать. Сейчас он заботился только о том, как бы не простыть в погребе. Ведь одного этого достаточно, чтобы в лучшем случае остаться инвалидом. Только не сидеть неподвижно, иначе замерзнешь. И он стал подпрыгивать, шевелить пальцами на руках и ногах, извивался, стукался о каменные стены погреба. Наконец вызвали его, привели в сторожку. Комиссар сидел за столом, он по-прежнему не снял перчаток. На полу молча лежал синица. Хаке стоял лицом к стене с поднятыми руками, стонал. Бриджи его свисали, на обнаженном теле вздулись рубцы. В углу сидел солдат с наушниками. Рация в брезентовом чехле стояла перед ним на табуретке. Юаган бросил внимательный короткий взгляд на шкалу диапазона. Стрелка указывала диапазон, на котором работала штабная радиостанция Вали. Радист встал и подал человеку с неподвижным, холодным лицом, одетому в форму батальонного комиссара, бумажку, где была записана принятая радиограмма. Тот прочел и разорвал бумажку, кивнул на лежащего на полу синицу, сказал... «Он выдал вас. Вы заброшены к нам в тыл, как диверсанты. Ты — иоган Вайс. Он — Зигфрид Хаке», — вынул из расстегнутой кобуры ноган и, нацелив живот Вайса, приказал. «Но? «Ну, быстро!» — выждал, спросил. «Ты отморозил язык? Хорошо. Мы тебя согреем экзекуцией». «Быть выпоротым? Ну нет». иоган наклонился и попросил. «Хорошо. Я согласен. Но только...» Он указал глазами на хаки и синицу. «Развяжите руки, я дам письменные показания». Ему развязали руки. Он взялся за табуретку медленно, проволочил ее к столу и вдруг рывком поднял и обрушил на офицера, одновременно левой рукой выдирая у него пистолет. Бросился к двери, выстрелил и побежал через двор, стреляя в разбегавшихся солдат. За амбаром стоял мотоцикл. В коляске, застегнутой брезентовым фартуком, сидел солдат. Он не успел подняться, Юаган ударил его по голове ручкой пистолета, раскатил машину с пригорка, прыгнул в нее и помчался по просеке. Держа одной рукой руль, другой расстегнул фартук и сходу выбросил солдата на землю. Оказавшись на шоссе, Юаган включил полный газ. Он запомнил, в каком направлении выселась островерха и кирха. Там, наверное, должна быть немецкая комендатура. Не доезжая до селения, Аганн скинул гимнастерку. Слишком уж небезопасно было появляться здесь в полном советском омундировании. Въехал на главную улицу поселка. Без труда по скоплению машину одного из лучших зданий понял. Здесь. Затормозил прямо у ног изумленного часового. Произнес повелительно. «Гер коменданта! Чрезвычайно важное сообщение!» Его провели в здании комендатуры. Но дежурный офицер, прежде чем доложить о нем коменданту, потребовал объяснений. Вайс топнул ногой. «Ты, тыловая крыса, у вас под носом высадились советские парашютисты, а ты еще смеешь перед агентом Абвера строить тут из себя штабного адъютанта!» И, властно толкнув ногой дверь, вошел в кабинет. От участия в операции по уничтожению советских десантников Вайс уклонился, сославшись на необходимость срочно продиктовать радисту обо всем случившемся в штаб Валли. Дежурный офицер после того, как штаб Валли вынужден был подтвердить принадлежность Вайса к службе аввера стал чрезвычайно любезен и даже отдал Иоганну свой запасной комплект оборудования, чтобы тот мог принять приличный вид. В этот день Иоганну не удалось повидаться ни со своими напарниками, ни с тем, кто организовал на них облаву. Его, очевидно, по приказанию штаба Валли продержали более двух суток в уважительной и весьма комфортабельной изоляции. И только после того, как сюда приехали Штейнглиц и Дитрих, и Вайс провел с ними наедине некоторое время, понадобившееся на то, чтобы клятвенно заверить обоих офицеров, что обо всем происшедшем он будет докладывать именно так, как они договорились, ему предоставили свободу. И не только свободу. Штейнглиц и Дитрих официально оценили поведение Вайса как «героическое». Был составлен рапорт, послушно подписанный и комендантом гарнизона в том, что в данном районе такого-то числа высадилась группа советских десантников. При ее уничтожении погибли, далее перечислялись имена военнослужащих из подразделения СС, которому было поручено провести операцию по проверке сотрудников Абвера, а также солдат немецкого гарнизона, павших во время перестрелки с теми, кого приняли за советских десантников. Три стороны. Серьезно покалеченный ударом табуретки офицер подразделения СС, комендант гарнизона и майор Штейнглиц с капитаном Дитрихом договорились во имя спасения своей репутации и не только своей, о количестве уничтоженных советских парашютистов. За основу приняли соотношение 1 к 3, потери обычные при любом наступательном бое. Синицу в тот же день расстреляли за предательство». Хаки, выдержав экзекуцию, не выдержал, когда комиссар допрашивал его после экзекуции, объявил, что никакой он не советский, а гестаповец. Хаки же признался в том, что он сотрудник Абвера, а гестапо не имеет никакого отношения, и заявил, что гестаповцы — это палачи, а Абвер — военная служба разведки, и поэтому нельзя, не надо его вешать, а надо взять его в плен и обращаться с ним, как с военнопленным.